Глава третья. Старая парикмахерская. Выстраивая самый короткий путь, навигатор завел Егора не туда. Казалось, вся эта улица давно опустела. Здесь не было совсем никого, и кругом полно бесхозных сооружений. Киоски, закрытые плотными металлическими ставнями, и разорившиеся магазины. Егор всегда чувствовал тревогу, находясь в таких районах. Думал, что в подобных местах легко встретить людей, которые могут позариться на его самокат или поинтересоваться, что он везет в своем большом рюкзаке. Пусть парень никогда не попадал в такие ситуации, работая доставщиком еды, но всегда думал, что не застрахован от этого, поэтому носил с собой перцовый баллон. Егор притормозил и посмотрел в телефон. Его интересовало, как далеко находится ближайшая оживленная улица. Таскаться ломаным маршрутом через городские дебри ему совсем не хотелось. Всего сотня метров до широкой трассы. Егор уже собирался ехать, но оторвал глаза от телефона и забыл обо всем. На него кто-то смотрел сквозь грязную витрину. В здании не горел свет. Оно не первый год пустовало. На стенах было столько граффити, что уже и не понять, какой его настоящий цвет. Но внутри кто-то стоял. Егор присмотрелся. Человек в белой рубашке, в черном фартуке, с идеально уложенной прической, где не торчит ни один волосок. Но его лицо... Глаза светлые, приятные, а нос и рот закручены в спираль. Одна ноздря расширена, другая вытянута в тонкую линию. Губы почти незаметны. Зубы и десна расположены, как раковина улитки. Таким ртом невозможно есть или разговаривать. Лицо этого мужчины напомнило Егору жуткие картинки, созданные нейросетью. Однако парень не чувствовал страха, когда смотрел искаженному человеку в глаза. Наоборот, курьер чувствовал трепетное любопытство и боялся моргнуть. Ему казалось, если разорвать визуальный контакт, Удивительная картина тут же исчезнет. Егор ощущал, что уже видел всю эту сцену во сне, хотя не был уверен, что не спит прямо сейчас. Телефон выпал из руки, самокат ударился об асфальт. Егор пошел к двери, потянул ручку. Открыто. Человек с закрученным лицом подошел к порогу, медленно поднял руку ладонью вверх, указал в глубину помещения, где стояло высокое кресло. Пыльный зал был залит светом уличных фонарей, что проникал сквозь грязные витрины. Необычный мужчина не торопил желанного гостя, а ждал, когда он сам займет свое место. Умом Егор оценивал происходящее как нечто страшное, но его сердце билось спокойно. Он был зачарован и плыл по течению этого кошмара. Хотел знать, что случится дальше. Этот сон мог оборваться в любое мгновение. Курьер скинул рабочий рюкзак, сел в кресло, обитое кожей выцвевшего карамельного оттенка. Поставил ноги на подставку, как в парикмахерской. Наверное, раньше это она и была. Ремни на подлокотниках и подставки для ног. Зачем? Человек с закрученным ртом подошел ближе, туго стянул ремнями руки Егора, затем ноги. Парень не сопротивлялся. Еще один ремень стянул грудь, плотно привязав тело к спинке кресла. Что дальше? Искаженный человек вытянулся в полный рост и одернул фартук. Он взял со стола электрический инструмент и проверил, как он работает. Режущий диск с зазубринами быстро вращался и жужжал. Егор и не моргнул, когда электрическая пила приблизилась к его голове. Парень почувствовал настоящую боль, не как во сне. Но он по-прежнему не мог выразить своих чувств. Ему казалось, что все это происходит не с ним и не сейчас, и вообще не по правде. Электрическая пила прошлась вокруг головы парня и затихла. Твердая рука закрученного мужчины дернула Егора за волосы. Что-то хлюпнуло. Голова будто стала легче. Парня развернули в кресле к пыльному зеркалу. Егор увидел, что его кудрявая шевелюра исчезла, волосы остались только на висках, а на голове, выше бровей, появились извилистые складки. Егор хотел придвинуться ближе, но ремень мешал. Он смотрел в зеркало и не мог понять, это что, мой мозг? Данная мысль оказалась его последней. Человек с искаженным лицом погрузил палец в его голову И все исчезло. Я много раз мысленно проигрывал сцену, как встречу Леху и Киру. Они спросят, как у меня дела, а я без эмоций отвечу. Нормально. Думал, они попытаются извиниться, и для этого им придется за мной побегать. Но мои сюжеты из головы не совпали с реальностью. Я видел, как ребята шли к спортивной площадке без меня. Леха улыбнулся издалека и показал пять пальцев в знак приветствия а Кира лишь кивнул. Обидно. Плевать они хотели, что я с ними больше не водился. В перерывах между парами я старался поймать Илину и провести время с ней. Она была не против моей компании. В конце дня мы сидели в буфете за одним столом. Я потягивал черничный чай. Девушка что-то писала в старую записную книжку и рисовала цветными карандашами на пожелтевших страницах. Я ненарочно подсмотрел. В правой части лица девушка изобразила знакомую фигуру в фиолетовом платье. Это была двулицая дама, которую она вчера прирезала. «Ты ведешь дневник про убитых монстров?» — поинтересовался я. «Или, кто они такие?» «Они называются муляжами», — ответила Илина, не отрываясь от блокнота. «Монстры — глупое название». «А почему они мулежи? «Не знаю. Не я это придумала». «И сколько ты их уже убила?» «Пока всего несколько». Меня смутило, что в записной книжке осталось не так много пустых страниц, и я указал на это. «А книжка не новая. Она тебе досталась от кого-то по наследству?» «Да, я ее нашла», — кивнула Илина. «Записи начали сорок лет назад, во время первого вторжения». «Значит, ты избранная или потомственная охотница, которая должна бороться со злом?» — спросил я. «Что-то типа того». Илина бросила на меня укоряющий взгляд. «Фэнтези начитался. Все намного сложнее». «Расскажешь?» — с надеждой спросил я. «Потом». Элина закрыла книжку и вместе с карандашами сгребла ее в рюкзак. «Ты вызвался помогать, так что у нас дела. Заглянем в одно место». Я не торопился выходить из-за стола. Прежде чем отправиться за ней, мне хотелось спросить. «Хорошо, только один вопрос. Ходят разные слухи. Тебя называют пиковой деткой, считают серийной убийцей. Ты же не убиваешь людей?» «Что?» Скривилась Илина. Я убиваю, только мулежей. Я так и понял, но мне нужно было это услышать. Пошли. Илина закинула рюкзак на плечо. Я сделал еще глоток, выкинул стаканчик в мусор и побежал за ней. Мне казалось, что я и так слишком много спрашиваю, поэтому старался не болтать лишнего по дороге. Я молчал, когда мы пришли к городской больнице, но не смог удержаться от вопроса, когда Илина привела меня к длинному одноэтажному зданию. «Это морг?» Я никогда там не бывал, но догадался. «Да, это морг», — Илина сверкнула глазом из-под капюшона своей новой толстовки. «Идем». «Не пойду?» Я не был к такому готов. Девушка не стала уговаривать. «Хорошо, тогда жди здесь». «Ладно, я пойду. Тогда не морочь мне голову». Мы открыли дверь и вошли внутрь. Я чуть не задохнулся от пронзительного кислого запаха. В глазах защипала от химикатов. Элина прошла по темному коридору. Затем свернула влево, к освещенному кабинету. Я ее догнал. За дверью оказался широкий зал, выложенный белым кафелем. Одну стену занимали ряды холодильных камер. У другой стоял металлический стол с подведенным краном и шлангом. Я представил, как здесь обмывают тела, и мне стало дурно. За нами вошел человек в зеленом медицинском костюме. Это был высокий и худощавый мужчина за тридцать, брюнет с карими глазами. — Привет! — излишне непринужденно сказала Илина. Есть для меня что-нибудь новенькое? — Опять ты! — работник морга недовольно скривился и перевел взгляд на меня. — А это еще кто? — Друг! — Илина, будто не замечала возмущения. — Он тоже посмотрит! Работник морга раздраженно выдохнул. Затем прошел к дальней стене, открыл одну из холодильных камер и выдвинул стол. «Есть одно странное убийство. Смотри, я на секунду увидел бледное голое тело и отвернулся. Кажется, у него был вскрыт череп, и мозг торчал наружу. Егор Хакимов, 22 года. Мужчина будто читал отчет. Работал в доставке еды. Свод черепа спилен электрической аутопсийной пилой, заживо. Есть повреждения в области продольной щели большого мозга». «Проще говоря, ему спилили череп и поковырялись в извилинах». «Где нашли, не знаешь?» — спросила Элина. «Это уже не по моей части», — пробухтел мужчина. «Открой ему глаза», — распорядилась девушка. Я повернулся к ним, увидел, как работник морга натянул перчатку и положил пальцы на лицо трупа. Элина сбросила капюшон и склонилась над столом, посмотрела прямо в мертвые глаза. «Жуть!» Девушка вздрогнула всем телом, как от испуга, а потом посмотрела на меня и сказала, «Знаю, где это. Пошли». Я был только рад поскорее покинуть морг. «Хоть бы спасибо сказали», — тихо бурчал мужчина. «Спасибо!» — крикнул я, убегая. Элина не ждала меня и не оглядывалась. Я должен был за ней поспевать, сворачивать, где она сворачивает и пробегать через переходы. Проходя мимо остановки, она внезапно запрыгнула в тридцать первый автобус, а меня чуть не прищемило закрывающейся дверью. «Мы едем к месту убийства?» — спросил я. «Да», — сказала Елена. «А откуда ты узнала, где оно находится?» Посмотрела в глаза этого парня и увидела последние минуты его жизни. «Это страшно? А ты как думаешь? Я прошла с ним через его смерть». Я выразил сочувствие взглядом, но, судя по лицу, девушка в этом не нуждалась. «А почему тот работник морга показывает тебе мертвые тела?» — спросил я. «Ты его тоже взяла в помощники? Он мошенник, я его шантажирую», — спокойно ответила Элина. «У него нет другого выбора». «С ума сойти можно». Я почувствовал, как холодок побежал по спине. Автобус притормозил. «Это здесь», — сказала Элина и выскочила из автобуса сразу, как двери открылись. Девушка направилась в темные дворы, а я хвостом за ней. По задворкам, через старые трубы и мусорки кулицы, где нет ни души, а только пустые витрины и изрисованные стены. Елена взяла меня за руку и подвела к старому зданию с большими окнами. Над входом сохранились несколько букв от вывески, по которым было легко угадать слово парикмахерское. Я нервничал и сжимал теплые пальцы девушки, а она быстро объясняла мне задачу: Слушай, ты постучишь вот в эту дверь, и войдешь. «Не смотри, мы лежу в глаза дольше секунды. Но подчиняйся. Не сопротивляйся. Пусть думает, что ты в его власти. Я зайду с другой стороны. Не бойся. У меня все продумано. Понял? Иди». Элина вырвала руку и убежала. Я решил не мешкать. Постучал в дверь. Тихо. Я попробовал дернуть ручку. Не заперто. Открыл дверь шире. В зале действительно кое-что осталось от парикмахерской. Пара зеркал и кожаное кресло. Помещение казалось пустым, и я перешагнул через порог почти без страха. А потом увидел, что в темноте стоит человек в фартуке. Меня ужаснуло его лицо. Рот закрученный, как шнек мясорубки. Зубы торчат во все стороны. Я быстро отвел взгляд. Нельзя смотреть ему в глаза. Человек указал на кресло, приглашая меня присесть. Илина велела подчиняться, чтобы он думал, будто все под его контролем. Не поднимая взгляда, я прошел к креслу. Меня трясло от одного его вида. Темные кляксы на спинке и подлокотниках напоминали кровь. — Так надо! — подумал я и заставил себя сесть. Мужчина с закрученным ртом подошел ко мне. Я отвернул голову, чтобы случайно не встретиться взглядом. Он опустился на одно колено. — Ремни! Как я их не заметил! — Страшный человек быстрыми движениями застегнул пряжки на моих руках. Я дернулся, но было поздно. Еще один ремень стянул мне грудь, и еще один связал ноги. В старой парикмахерской висела тишина. Я трясся от ужаса и еле сдерживал крик, незаметно кусая губу. Человек отошел к стене, наклонился к полу и загремел какими-то инструментами. Затем он снова повернулся. Он держал в руке электрическую пилу. Меня больше не волновало его уродливое лицо. Я смотрел только на то, как вращается пильный наконечник. Жужжание отзывалось болью в ушах. Странный мужчина шагал к моему креслу. Он собирался спилить мне череп. И никуда не деться. Кресло привинчено к полу. Я закричал во все горло. «Элина, ты где там?» И вдруг жужжание смолкло. Жуткий человек смотрел на свою пилу и дергал кнопку. Она не работала. Я увидел девушку за его спиной. Она держала провод. Вилка болталась у нее в руке. Мужчина с закрученным ртом отследил мой взгляд и оглянулся. Илина злорадно улыбнулась. В темноте сверкнули ее белые клычки. Человек издал странный булькающий звук и подался вперед, будто собирался ударить девушку отключенной пилой. Но она первая вонзила нож ему в грудь. У человека тут же обвисли руки, пила стукнулась об пол, и сам он грохнулся замертво. «Ха! Это было легко!» С восторгом крикнула девушка. «Ты хороший помощник!» Ее радость меня разозлила. «Легко! Я думал, что мой череп распилят!» «Ты сам захотел помогать!» Илина сменила интонацию на свою обычную, строгую. «Не знаю, что на меня нашло!» Сказал я. «Когда важные люди исчезли из моей жизни, только ты меня спасла. Поэтому я подумал, что тоже должен для тебя что-то сделать. Но это слишком! Развяжи меня!» Человек с закрученным лицом уже растекался по полу, как разноцветное мороженое. Элина отстегнула мне ноги, затем руки. И опять все ее лицо было залито розовой перламутровой жидкостью. Она струилась из ее глаз, текла пузырьками из ноздрей и висела капельками на губах. Я немного оправился от шока, и мне стало жаль, что вспылил. И правда, сам ведь вызвался. «Неловко спрашивать», — сказал я, — «почему у тебя текут розовые слезы?» Изо рта и из носа. Элина показала мне лезвие ножа. «Думаешь, малежей так легко убить? Их вообще ничем нельзя убить, кроме этой жидкости». Девушка стерла слизь с правой щеки и показала, как она тянется между пальцами. «Я называю это просто «липкость». Если муляж рядом, и он агрессивен, то мои железы выделяют розовую слизь. Она для них смертельна. Главное, чтобы попала в кровь. Поэтому я их режу. А так бы просто ходила и плевалась в них». — Значит, убить их можешь только ты, — догадался я. — Верно, — подтвердила Илина. Я помял запястья. Их сильно натерли ремни, пока я дергался в кресле. — Все равно не въезжаю в твой лор. Откуда все эти мулижи И почему их убиваешь именно ты? Элина отошла от растекающегося тела, чтобы не испачкать ботинки. — Напомни, мы были с тобой знакомы до всего этого. Я пожал плечами. — Лично нет, но я много раз тебя видел, ну и знал, как тебя зовут. — Я не та девушка, которую ты знал, — сказала Элина. — Я реакция на опасность, как иммунитет. Произошло вторжение — мир защищается, понимаешь? Я помотал головой. — Не особо. Значит, ты не настоящая Лина. А где настоящая? Она жива? — Да! Девушка сделала такое лицо, будто услышала какую-то чушь. Она перед тобой, она никуда не делась. Просто ее личность временно подавлена мной. Но я не другая личность, я функция. Черти что, нахмурился я. Илина направилась к двери. Ладно, пошли отсюда. Покажу тебе кое-что интересное.